Глава пятьдесят четвертая Почти у самых ворот кузни Андрея вдруг охватила отрыпь. А если там спросят, зачем пришел, работу все переделал, а он что в ответ? Рожа поди сияет, на ней как красками все написано. Афанасий с Никитой сразу увидят. Андрей постоял, послушал удары молота. Ведь в кузне могут и не пустить больше. На душе от этого стало нехорошо. Зачерпнул снегу, руками отер лицо... Надо же так случиться. Люди его приютили, а он стыдобище в глаза посмотреть никити, а ни Василию, ни Афанасию. За их приветливость, и хлеб, соль он чуть не завёл такой грех в дому. И Андрей не пошёл в кузню, вернулся во двор и заспешил. Напилил бруски для яслей, отесал топором и стал ожесточённо строгать рубанком. Надо же так случиться. Ну добро бы мог женихом быть, а так голь переголь. Анюшка балованная всем домом не ровня ему. Ей хахоньки да игрушки, посмеется и все, а завтра ей может новая блажь явиться. Скажет домашний, мол, пялит глаза на нее Андрей, и Лаушкина ему покажут, где бог, а где порог. Еще как покажут. И бронил себя, и казнил, а памятью был еще на повете с Нюшкой. Слышал ласковый ее смех, торопливый шепот, чувствовал откровенную зыбь тревоги. Нежность прикосновений Нюшкиных была еще на губах, на щеке, о шее. Тонкая пахучая стружка из-под рубанка грудилась. Андрей работал споро, со злостью. Бруски превращались в спицы, однако дно и ровненькие не отличишь. Эх, и правда, узнал бы про паспорт Суль. Два-три года не срок. Что угодно можно перенести. Покорился бы, потерпел чужбину, зато потом в колу бы возвернулся вольный. Тогда бы и с Нюшкой можно разговоры вести. И в деревню свою непременно бы уж наведался, поклонился матушкиной могилке. Когда Нюшка снова пришла во двор, Андрей твёрдо решил держаться от такой игры подальше. Спаси Господь от греха, а то как бы вправду плачь мне отозвалось. С кузней главное так хорошо наладилось, заживёт нога, и он будет уже при деле, и клонил ниже голову, глаз на Нюшку не поднимал. Андрюша, она впервые его по имени назвала. Ласквостью её голоса сжалось сердце. Андрей перестал строгать. Надо сказать ей прямо. Случайно все у них, и нет в этом ничьей вины. Но, встретив ее глаза, будто споткнулся. «Чего? Ты не пошел в кузню?» «Нет». «Почему?» Он выпростал из рубанка стружку, снова поднял на нее глаза. Она без платка стояла в расстегнутой коцовейке. Оглядела, будто выискивала что-то в его лице, даже голову на бок склонила. Не похоже, чтобы пришла смеяться. Но ответил почти с вызовом. «Испугался?» Увидят, думаю, меня там и догадаются, они-то уж виноватого сыщут. Вон ты чего? засмеялась Нюшка. От этого ли ж? А чего же ещё? А я подумала, осудил ты меня. Нюшка понизила голос и добавила ещё тише. Я беспотную тебе показалась, да? Что ты осудил? Нюшка сказала это тихо и утвердительно, и Андрей совсем плохо себя почувствовал. Да нет же, себя бронил, верно? Какими глазами за ужином на всех глянул? Какие мать с отцом дали? Невинно сказала Нюшка. Придёшь, поглядишь, как всегда? Разве где-нибудь что случилось? Она смотрела на него ясно, с кроткой, не своей улыбкой. И вдруг прыснула, неожиданно раскатилась смехом. Ты так давиче стал врать с Малькову, я ди удалась. Таким телёнком казался подишь ты. Ну и ну. Смеялась она доверительно и сердечно, будто не было у нее на душе греха. Ни с ним она целовалась недавно, ни ему шептала слова. И Андрей тоже свободно себя почувствовал, не сдержал улыбку. «Так то Смолькову». «А если бы он с фонарем наповедь?» — смеялась Нюшка. Представились глаза Смолькова, его в ухмылке поджатый рот. Уж он увиденное так не оставил бы. Придумал бы, какую корысть извлечь. И захотелось защитить Нюшку. А я мог бы его и прибить за это. Ого, перестала смеяться, Нюшка. Выходит, не зря ты сильный. Выходит, пожал плечами Андрей и словно оправдываясь, добавил. А вралосив правда легко. Никогда так весело не вралось. Ты и мне так же будешь. Вопрос прозвучал как задаток на будущее. Но как поверить льду на весенней реке? Андрей задохнулся, будто Нюшке ответил хмуро. Не дразнись. Ничего у нас больше не будет. Не дразню я тебя, Андрюша, пусть не будет, Нюшка подошла к нему. Неужели ты сам не чувствуешь, не дразню? Блиско смотрели её внимательные глаза. Рука протянулась к нему на шею, и Андрей забыл все свои намерения, обнял Нюшку. Но она упёрлась руками в грудь ему, отстранилась. Много, наверно, девок знал. Да что ты засмеялся, Андрей? Ты ведь их не любил? Нет. И поклясса мне можешь. Ну, Нюшка тоненько хмыкнула, заискрились ее глаза. «Смелый какой!» «С чего ты взяла?» «Врать, смелый!» — засмеялась Нюшка. За стеной у двора в ограде что-то брякнуло. Андрей весь насторожился. «Афанасий с Никитой в кузнице?» «Кто же это?» «Анна Васильевна, Смольков?» «Дружок на цепи!» — безмятежно сказала Нюшка. За стеной снова звякнула цепь, и Андрей засмеялся. «Однако какая ты...» И испуг решил превратить в шутку. «На поверь, тебя, видно, просто не увезти». Отчего ж засмеялась Нюшка и высвободилась из его рук. «Что ж ты уходишь?» «Хватит, миленочек мой, работай, с тебя спросят потом». И будто вспомнила только, что позвала. «Андрюш, в субботу из дому уйдут все, а вас Афанасий хочет сводить на вечерку и в кабак еще, отпраздновать возвращение слова». «Ну и что?» – не понял Андрей. «Ты сбеги от них». «Зачем?» «Об деле поговорим», – прыснула Нюшка. «Ну, если об деле...» – и Андрей засмеялся. На крыльце в дверях Нюшка остановилась, Андрей брал рубанок. «Только без всяких там намерений», – она, смеясь, помахала ему рукой. «Как говорит твой Смольков, не бери ничего в голову».